Темнота, как шапка, накрыла вас. Острова, башни, чудовища — все пропало. Звёзды искрятся сильно, дерзко и как будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны. Их прибывает все больше и больше. Они проступают сквозь небо. Та невидимая рука, которая чертила воздушные картины, Поспешно зажигает огни во всех углах тверди. И засиял вечерний пир. Новые силы, новые думы и новая нега проснулась в душе. Опять, как вчера, она ищет в огнях разума, Жадно читает огненные буквы и порывается туда. Но вот луна, она не тускла, не бледна, Ни задумчива, ни туманна, как у нас, А чиста, прозрачно, как хрусталь, Гордо сияет белым блеском И не воспета, как у нас поэтами, Следовательно, девственно. Это не зрелая, увядшая красавица, А бодрая, полная сил жизни И страстного целомудрия дева, Как сама Дианна. Хлынул по морю и по небу, Ее пронзительный свет. Она усмирила дерзкое сверкание звезд и воцарилась кротко и величаво до утра. А океан, вы думаете, заснул? Нет, он кипит и сверкает пуще звезд. Под кораблем разверзается пучина пламени. С шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы ослеплены объяты сладкими творческими снами. Вперяете неподвижный взгляд в небо, там наливается то золотом, то кровью, то изумрудной влагой конопус. Яркое светило корабля Арго, две огромные звезды Центавра. Но вы с любовью успокаивайтесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста. Они сияют скромно, и, кажется, смотрит на вас так пристально и умно. Южный крест. Случалось ли вам, да как не случалось поэту, вдруг увидеть женщину, о красоте, грации которой, долго жужжали вам в уши, и не найти в ней ничего поражающего? Что же в ней особенного, говорите вы с удивлением, всматриваясь в женщину? Она проста, скромна, ничем не отличается, всматривайтесь долго-долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно. И про южный крест. Увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите, что в нем особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что с наступлением вечера взгляд ваш будет искать его первого. Потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза. Наступает за знойным днем душно-сладкая долгая ночь с мерцанием в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом неги в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи. Ни сиренад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев. Только фрегат напряженно движется И изредка простонет да хлопнет обессиленный парус Или под кормой плеснет волна. И опять все торжественно и прекрасно тихо. Смотрите вы на все эти чудеса, миры и огни, и ослепленные, уничтоженные величием, но богатые и счастливые, небывалыми грезами, стоите, как статуя, и шепчете задумчиво. Нет, этого не сказали мне ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учители. Говорило, но бледно и смутно только одно чуткое поэтическое чувство — оно таинственно манила меня еще ребенком сюда и шептала. Вот Азия мир праотца Адама, вот юная колумбова земля и ты свершишь плавучие наезды в те древние и новые места, где в небесах другие млещут звезды, где свет лиет созвездие креста. Берите ж любезный друг свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, а я винюсь в своем бессилии и умолкаю. Атлантический океан, март 1853 года.